Глава тридцать четвертая. кенспирасинет.ком Срочные новости. Буря в онлайн-сообществе. После убийства Эдмунда Кирша многочисленные последователи футуролога пытаются ответить на два главных вопроса: в чем заключается открытие Кирша, кто и почему его убил. Заполнившись интернет предположения о сути открытия крайне противоречивы от дорвинизма до креационизма и инопланетян. Неясные мотивы убийства. В числе приоритетных версий: религиозная нетерпимость, промышленный шпионаж, ревность. Кэнспирасинет в самое ближайшее время получит эксклюзивную информацию о киллере. Следите за лентой новостей.